лава 21. Последствия, которые приближаются со всех сторон. Очередное моё пробуждение произошло только на следующие сутки, причём ощущал я себя ещё хуже и отвратней. Правда, боль в теле уже была не такой сильной. По крайней мере, хоть удалось немного подвигаться. Ведь худоба и истощённое состояние никуда не исчезли. Они лишь усугубляли весь процесс восстановления. Но как бы то ни было, с новым днём пришли и новые проблемы. Да и несколько новостей в придачу, как хороших, так и плохих, что были построены на фактах. Первое. Бесконтрольный эфир был на своём законном месте. Второе. В норму стало приходить сила духа. Восстанавливалось на медленнее, чем раньше. Но это, вероятно, из-за слабого тела. Третье. логический резерв так и находился в подвешенном неопределённом состоянии, а все его конструкции просто дышали на ладан. Меня же радовало, что он не развалился вовсе. Уже опираясь на это умозаключение, можно было строить будущие догадки. Либо он восстановится через бездна пойми сколько, либо так и останется в исколеченном состоянии. Перспективы не взрачные. К молнии я уже стал привыкать, она во многом упрощала дело по возвращению рунного тела. В общем, как и предполагал, ценой за пользование эфира была моя жизнь и годы. Ситуация хоть и хуже некуда, но я бывало и не с таких выбирался. Самое паршивое, исцеление организма шло муравьиными шагами. Было желание рвануть в пятно Тулаевых после аудиенции с Императором, так как смутно чувствую, что отросток и корень могут помочь. Однако, к моему глубочайшему сожалению, я даже передвигаться не мог нормально на дальние расстояния, чтобы не появилась отдышка, а боли почти сразу возвращались с новой силой и накатывали бушующими волнами. К тому же не факт, что я успею ассимилировать корень смерти и гипофиз одновременно. По моим подсчётам, выходило, что на корень уйдёт около 7-8 дней, и от 4 до 5 суток будет затрачено на отросток. Через 12 дней после аудиенции с императором состоится дуаль с Осокинским щенком. И по заверениям Ростислава, который навестил меня на следующие сутки, Шелудивы повысил свой ранг до магистра первой степени. Да, не окрепшего, но всё-таки магистра. А я в нынешних реалиях полагаться мог только на силу духа своей техники и вредоносный эфир. Был изъят и положительный момент из произошедшей ситуации. Отныне у меня чёткое понимание той самой грани использования эфира, которая сможет нанести мне непоправимый ущерб. Сейчас мой воинский ранг барахтается между старшим и младшим ротаем, хотя я могу поднапрячься и разогнать свою силу при помощи эфира хотя бы до младшего сканателя. Однако вот с помощью новых рианорских техник, которые буду использовать на нынешнем ранге, имеется шанс с лёгкостью нарезать этого пса тонкими ломтиками. Рисковый шанс, но он имеется. Разумеется, в свою очередь, всю эту мелкую нарезку я предоставлю к столу Осокинах. На данный момент план именно такой. Похоже, в силу своего рианорского безумия и гордости, я уже знаю, чем буду заниматься все эти дни, после аудиенции с императором. Глотать укрепляющие эликсиры и проверять предел нынешнего тела на силу эфира. Посмотрим, насколько его хватит. Само собой, были и позитивные моменты. Будущая императрица более не появлялась и оставила все заботы на магини жизни роду Потёмкиных. А помимо Растислава и Виктории, которые навестили меня на следующие сутки, приподняся новости о прорыве Осикинского щенка, Алина и Просковья всюду таскались за мной и развлекали светскими беседами. Когда рядом находятся две приятные узору девицы, исцеление шло на порядок быстрее, по крайней мере, так казалось. Уже к вечеру насмену девушкам прибыли гости. Их я никак не ожидал увидеть. «Ну, здравствуй, Захарушка!» — весело усмехнулся Потёмкин, входя в мои апартаменты, опережая Трубецкого. «Лежи, лежи! Выглядишь, как бы культур не сказать. Не ахти как, крыши в гроб кладут». «Моё почтение, ваша светлость, ваше сиятельство». «Как самочувствие?» — осведомился Трубецкой, одновременно с Потёмкиным, присаживаясь на свободное кресло. Фух, «Жить буду». «А если серьёзно?» С бессменной улыбкой поинтересовался советник. «Три пещеры Куима, да тебе уже всё доложили твои же целители. Нарушен функционал магического резерва. Сила молнии не восстанавливается. По крайней мере, пока». «Для тебя это плохие новости», — с кислым выражением лица заключил Михаил. «Будешь отказываться от дуэли со своим Бр... Со Сосокином. Признаешь поражение?» «Поражение? Вот уж хрен там». Скорее уж мертвецы вечного поля битвы оживут и восстанут, да начнут выращивать цветы, чем я сдамся. Кишки надорву, но этого кухаркина сына на ломтики нарежу. И тех, кто рыбнется, тоже. План уже намётан, рискованный, но всё-таки план. Вовсе нет, ставка велика. У меня уже есть кое-какие мысли на этот счёт». Лица обоих мужчин показали слабое изумление. Неловимым образом они переглянулись между собой. <nhiềuoa> Весьма похвально, <т Batuman> <dele> хохотнул Александр, прожигая меня изучающим взглядом. Ты не слишком разочарован из-за произошедшего? Я жив, а остальное дело наживное. Хм, <т Itscream> что ж, охмыльнулся весело Турбицкой, пальцами проведя по аккуратной щетине и сводясь меня с издерца ещё взора. Вынужден признать, что ты слеплен из хорошего теста, и сейчас это не комплимент Оскину. Ты совсем не похож на своего отца. «А уж с нынешними изменениями так и вообще никто не посмеет принять вас за родственников!» С широкой улыбкой намекнул он на мои метаморфозы с лицом и волосами. «Раз со всеми похвальными расшаркиваниями закончили?» — хлопнул в ладони Потемкин. «То у меня к тебе два вопроса, Захарушка. Скажи на милость, правда ли, что ты гемоман со слабым даром? И по секрету расскажи, что такого ты не поделил с Ясака. Ибо все жандармы, в частности Сереженька и его ребята, «Землю носом роют, чтобы найти причастных к нападению на молодого столпа Империи и на наших с Мишенькой внучек». Тут всего на миг лицо советника и Трубецкого исказила гримаса злоба, и голова его неосознанно дёрнулась влево. «Что ж, по крайней мере, лучшего времени для собственного признания сейчас не найти. Поглядим, получится ли у нас заручиться поддержкой. Нужно обставить всё так, словно я якобы работал на благо Империи». Насчёт гемомантии ничего сказать не могу, потому как точно не знаю сам. Однако после пробуждения появилась нечто инородное в теле. В момент нападения я это использовал. И итог вы знаете. Соврал я с со смиренным выражением лица, но до последнего не отводил глаза от взгляда Потёмкина. А насчёт Ясака, тут всё просто. Так уж вышло, что по располагающим ко мне течениям обстоятельств, на райе Хенга и Дмитрия Ясаком. Убил я фармацевтическую фабрику Бережановых, сжёг тоже я, хоть и случайно. Ожидать можно было разного, но вместо какого-либо молчания или уже удивления, действительный тайный советник его императорского величества громогласно рассмеялся. А Турбицкой лишь поглядел его усмехнулся. Эй, да Серёженька, эй, да молодец. Ну ты за хорошка тоже не промах, удивил. Ой, удивил. Да влитворёно хлопну у себя потём ген ладони по колену. Это ж надо, префен был тогда насчёт тебя, твоих рук дело. Как я понимаю, всё дело в твоей регации обвшем муже, неким Станиславе Жегаливе. Твою мать, решитников хитрый сукин сын, значит, давно уже провёл параллели. А я считал себя самым умным, недооценил аналитиков из третьего отдела, недооценил. Но зуб даю, догадались они об этом совсем недавно. После того, как столпом стал. Рассказывай, давай, гроза мудментальчиков, как всё было на самом деле. Ещё до конца не осмеявшись, стал выпытывать Светлый князь. На вот смешенька интересно. Вся история заняла минут 15-20. Однако чем больше я рассказывал, тем лукавее и мрачнее становились князья. Само собой всё было поведано лишь в выгодном мне ключе. поэтому о некоторых щепетильных деталях пришлось молчать. Не успел я договорить, как жажда крови на лице Трубецкого сама по себе стала просачиваться наружу. А вот вид Потёмкина был до безумия загадочен и злораден. «Его рук дело!» — яростно выпленул Трубецкой, обращаясь к Александру. «Он нанял хунхозов! Не удивлюсь, что эта тварь решила вернуть Захару кровавый долг за своего никчемного внука. Все древние кланы на этом помешаны». Если это он, твею эту стару твою, русская лично порежу. А до войну родут и мозгутьк не отделается. Э, фумае, фумае, ослепший бесов сын. Я же тебе предупреждала. Встал бармато тебе поднос под тёмкин, а после медленно поднял взгляд на меня и сразу же перевёл его на второго старика. Тут ты скорее всё прав, Мишенька. Теперь понятно, почему они нашего столпа планировали живьем брать. Этот потлатый хотел, собственно, ручь на Захарушку прикончить. Ясака совсем берегов не видит. Вот только узнаю я об этом, пока был в Царицыне. Я бы прижучил этого Япошку. Ох, чё я вся в латустрою этому выволочку за внука? Откупаться будет долго и нудно. Но с Захарушкой и нашими внучками всё сложнее. Нет доказательств. «Все косвенно». «Хм. Ну, ничего. Я эту старую мразь и весь его вот древний клан к ногтю прижму. Видимо, Фума и Забел, кто император в стране. Так я ему напомню. Теперь знаю, где копать. Жандармы мне все доказательства из-под земли достанут». Тот от -то чего-то весело мне ухмыльнулся и поднялся с кресла, а следом за ним и Трубецкой. «Расскажи все послезавтра Всеволоду». Из первых уст, скажем, ему будет интересно послушать. И самое главное, вдруг тихо отозвался Михаил: "За внучек, спасибо. Мы оценили твой жест. Однако не мы, оба обязаны тебе". Думаю, не стоит им говорить, что руководствовался я не благими намерениями, а только корыстными мотивами на своё светлое будущее. Меня не за что благодарить, пожал я плечия местру и себя рыцаря в сияющих доспехах. Всему виной моя персона. Девушки здесь были не перечём. Я лишь попытался исправить то, в чём был повинен. Оба князя мимолётно и понятно переглянулись, и лишь одобрительно мне кивнули. В таком случае будь как дома и поправляйся. Пресковия и Алина тебе помогут, с извечной улыбкой произнёс Потёмкин, задорно подбегнув. Правда, дел у меня после твоей истории прибавится. «К тому же нам с Мишенькой уже интересно, как ты будешь разбираться с Асокиным? Не разочаруй нас. И между нами. Государик к тебе тоже присматривается». «Вот так неожиданность. Уже интересно, хоть и опасно». Через пару мгновений двери моих апартаментов за их спинами тихо закрылись. «Посмотрим, Ясака, как ты теперь попляшешь. Хрен турхлевый». Первое кольцо. Санкт-Петербург. Родовое гнездо Осокиных. Личный кабинет князя Осокина. «Докладывай», – процедил князь из-под лобя глядя на Белосельцева. «Что известно, он жив?» «По нашим скромным данным, он жив, господин, но сильно пострадал. Находится в резиденции у Потемкиных. Нападение хунхузов, как и в прошлый раз. Что, как, зачем и количество нападавших неизвестно». Удалось лишь узнать, что он спас обеих баярышень каким-то образом, а после прибыли жандармы. Всё засекречено. Анастасия её рук дело. Не уверен, господин. Она редко покидает свои покои, ни с кем не контактировала. А Заболоцкий? Тут всё мутно. Вы сами знаете его стихия тьма, и отследить труднее. Но вариант допускается. Всех рук дело. Я слышал, жандарм и Потемкин всю столицу перевернули с ногу на голову. А государь рвет и мечет. Все так и есть, господин. Кто заказал, пока неизвестно. Ищем. Но есть одна весьма скверная новость. Какая? По нашу неподвержденным данным, ваш сын может остаться коллегой. Его даже навещала Оксана Романова. А если обратиться к слухам, что витает по столице, его магический резерв разрушен. Многие рода уже поставили на нем крест. — Крест, — говоришь? — Так даже лучше, меньше конкурентов. — Считаешь, Романова пребывала просто так? Не удивлюсь, если сам император отдал ей такой приказ. — И думаешь, что по доброте душевный Трубецкой и Потёмкин будут возиться с магическим коллегой? — Он спас их внучек, господина. Белосельцев усомнился. — Это может быть благодарностью? — Нет, тут что-то другое. Почёмки на пальцем не пошевелит просто так. Трубецкой может, а вот он нет. Слишком тесно он связан с государём. Похоже, в скором времени что-то может произойти. У меня уже есть кое-какие догадки на этот счёт, как и несколько вариантов действий. Хм, поделитесь, пока рано. Как скажете, господин. Смиряната звался Белосенцев, и над чем-то крепко задумавшись, вновь поднял взгляд на главу. «Ну что, если парень не вправду калека?» «Вот на этот вопрос ты должен мне ответить к приему Трубецких. Это твоя работа. Если это действительно так, то Андрея собственноручно его прикончит. Мусор и отброс рода не нужен. Ведь ни один здравомыслящий, глава боярского рода, не отдаст свою дочь за бесполезного инвалида. А как же кровь с толпа и литого, господин? Она же при нём». «Нет!» ревкнул раздраженно Ассокин, приложив кулаком по столу. «Ущербный мне не нужен, ущербный никому не нужен, если только обычным родам. Но распылять и дарить свою кровь другим я не намерен. Этот дерзкий щенок будет работать на меня, либо сдохнет. Третьего не дано, ведь я и так был с ним слишком мягок. Моё терпение заканчивается, поэтому на приёме всё и решится».